неважно, кого она ищет, неважно, что в этих бараках, ибо следующий барак как по заказу пуст. И в таком бараке, откуда все вынесли, Крингс велел установить достаточно длинный для заполярного фронта, достаточно широкий для центрального участка ящик с песком и с помощью электрика оборудовал его. Довольно сложно. Вроде этих лабиринтов игрушечных железных дорог, стоящих безумных денег и терпения, с т а л быть, с электромеханической централизацией сигналов, четырехполюсными рубильниками, переключателями и контрольными приборами, ибо все происходившее на фронте, все атаки и контратаки, отводы, испрямления линии фронта, прорывы, тыловые рубежи и заслоны обозначались разноцветными сигнальными лампочками». У обеих в о ю щ и х сторон были пульты управления системой лампочек. Не мелочились. И угадайте, доктор, как фамилия Электрика, который сейчас прогнал из барака телевизионного пса и строит к р и н к с у его игрушку. Вот именно, шло Тау. Крингс вызвал заводского электрика и сказал л с у м е е т е И шло Тау. не сведший своих счетов с Крингсом, встал на вытяжку. «Так точно, господин генерал-фельдмаршал!» Врач сказал, «Теперь мы вам сделаем проводниковую анестезию, то есть на время блокируем нерв у входа в канал. Я и сегодня горжусь тем, что не позволил этому неприятному укольчику испортить картинку помехами». Рядом с Крингсом стояла Линда. А я стоял рядом с Линдой, которая в с т а л напротив Шлотау. Это она рекомендовала его отцу поручить заводскому электрику. Он работник хороший. Чтобы заморозить Десну, придется теперь снова прибегнуть к местной анестезии. Для упражнения они выбрали линию Метакса, которую Крингс со своей горно-стрелковой дивизии прорвал 6 апреля 1941 -го года, ударив двумя клиньями. А теперь та же процедура слева внизу. Шлотау построил старику первую и вторую линию обороны, чтобы к р и н к с их прорвал. Как он ударил по занимавшим выжидательную позицию греческим легко вооруженным бригадам, пикирующими бомбондировщиками авиационного корпуса Рихтхофена, а затем при зеленом свете бросил в наступление, 1 4 1 горно-стрелковый полк. Просто с ума сойти. Хорошо сделано. Шло Тау. А теперь попробуем с Демьянском. Шло Тау сказал. Но тогда нам понадобится пульт для... Тут врач попросил меня подождать приемной, пока не подействует анестезия. Сейчас, доктор, сейчас. Дана позиция плацдарма Демьянск. И благодаря успешным операциям наводка моста и забортный трап Но сейчас пройдите, пожалуйста, в приемную. В первый раз Линда воспользовалась вторым пультом управления, который установил Шло Тау. Она отрезала с т р и я отцовских клиньев и прорвала фронт на участке шириной в шесть километров. Нет, я серьезно прошу вас, дорогой, иду-иду уже. Там вы найдете что-нибудь почитать. А я хотел только сказать еще, что Крингс почувствовал теперь волю дочери. С трудом. Прочесав тылы и бросив на передний край даже полевые кухни, удалось ему замкнуть фронт. Но кого интересует сегодня Демьянск? Может быть, мой 12-й А? Когда я в ы х о д и л из кабинета, телевизионная собака Ласси снова уже о б н ю х в а л а барак и искала кого же.